Глава вторая. Догрянул гром. Король Роудвуда вошел в свой кабинет и почтительно, но без подобострастия кивнул ожидавшему его вестнику. И к богам, и к их посланникам Эрик относился с прохладцей. Когда-то он винил их в смерти Наримель и в отказе вернуть ее тоже. Сейчас уже нет, но осадок остался. Гален рад встрече. Но что привело тебя в мои земли?» У Эрика было прекрасное настроение. Он даже улыбался вестнику. Еще годом раньше такого и представить нельзя было. «Милорд, у меня послание для вас из-за Туманного моря», серьезно ответил Галин. «Чем я могу служить божественным отцам?» Не без скепсиса поинтересовался Эрик. «Дело касается Наримель, вашей супруги». Эрик вскинул бровь обескураженный поворотом дела. Причем здесь его покойная жена. К чему ты ведешь, Галин? Без тени былого радушия, спросил он. Разговор долгий и касается не только вас. Велите пригласить сына и королеву Алиру. Эрик кликнул стражу и приказал позвать Лансиля, но жену не велел приглашать. Он не знал, какой оборот примет разговор, но чувствовал, что ей не стоит присутствовать на нем. В главном зале начали собираться придворные. Накрытые столы ломились от снеди, зажаренные на вертеле косули и бычий бок, несколько молочных поросят с яблоками, речная форель с укропом и ломти маринованного лосося, запеченная утка и тушеная зайчатина, салат, сладкий картофель. Целые головки острого сыра и свежий румяный хлеб, охлажденное вино и хмельное пиво. Индары смеялись и громко переговаривались, ожидая, когда их господин откроет пир. Алира вошла в зал и сразу поймала на себе несколько вопросительных взглядов. Она и сама недоумевала, куда подевался Эрик. Не дождавшись его, она решила спуститься и узнать, что помешало зайти за ней и открыть вместе праздник вопиющие нарушение этикета, а такого владыка Роутвуда никогда себе не позволял и тем более не опаздывал. Оглядевшись, Алира беззаботно улыбнулась и, немного поболтав с придворными «нда», незаметно удалилась. Неужели разговор с вестником настолько затянулся? Она недоумевала и тревожилась. Еще и Эдрика не было видно. Неужели дурные вести пришли? Алира спешно поднялась наверх. Вероятно, они беседуют в кабинете. Заветная дверь была приоткрыта. Алира уже схватилась за ручку, когда из-за нее донесся взволнованный голос мужа. «Галин, как такое возможно?» Его голос стал еще громче. «Я умолял их вернуть Наримель, вернуть мне и сыну. Но они отказали. Если бы я знал, что такое случится, я бы никогда не посмел повторно вступить в брак». Алира замерла, еще не осознавая, что происходит, но больше не делая попыток ворваться в кабинет. «Милорд, я всего лишь передаю волю богов. Почему сейчас? Столько лет прошло!» Грядет беда, война грядет. Голосом, наполненным грозной силой, вещал Вестник. «Ты – надежда этого мира. Ты должен сиять, как прежде». «Супруга поможет тебе обрести утраченное, поможет спасти тебя и всю Сагинею. С ней ты станешь великим». Алира зажала рот рукой, чтобы не завыть прямо под дверью. «Значит, с ней он стал хуже? Не сияет больше? Ей ведь казалось...» «Ты ведь просил об этом когда-то. Или ты не рад?» «Рад, конечно, рад», — бросил Эрик, не задумываясь. Это то, о чем он твердил два столетия. Но сейчас все стало сложнее, обстоятельства изменились. У Алиры сердце сжалось от отчаяния. Когда речь шла о Наримель, Эрик выбрал ту, не задумываясь. Вот кого он любил по-настоящему. А она, Алира, была заменой утешением, но не любовью. «Что я, по-твоему, должен сказать о Лере?» – злобно бросил Эрик. Она не знала. Просто почувствовала, что ему тоже плохо, тяжело. Он действительно не ждал такого. От этого стало еще горше. Алира закусила до крови губу, давя всхлипы. Так она даже ненавидеть его за это решение не сможет. Потому что Эрик не виноват, что боги так распорядились. И в том, что не смог искренне полюбить саму Алиру, тоже не виноват. Владыка... «Никому не дано проникнуть в глубокий замысел великих создателей. Надеюсь, леди Алира стойко примет их волю, за что, несомненно, будет вознаграждена». Закончил вестник Галин. Эрик устало рухнул в кресло и, глядя на сына, тихо сказал, «Объяви нам его волю». Алира прислонилась к двери, отворачиваясь. Она не хотела больше смотреть на мужа. Не хотела видеть, как его глаза вспыхнут, когда произнесут заветные слова, но свой приговор она дослушает. Раз все его приняли, то ей ничего другого не остается. Как можно бороться немой и в полной темноте? Одна, совсем одна. Твоя жена, королева Наримель, вернется к тебе. И заживете вы в мире и согласии. И когда нога ее ступит на зачарованные земли, твой брак с Алирой, дочерью Армейла, будет считаться расторгнутым. Она станет свободной женщиной и сможет выбрать себе мужа, если того пожелает. Торжественно и спокойно сказал вестник Гален, обводя взглядом всех присутствующих, всех заинтересованных. Эдрик, которого пригласили как ближайшего родственника королевы, Метнулся к двери. Его сердце разрывалось от жалости к сестре. Он знал, чувствовал в глубине души, что так не бывает. Бессмертная и смертная. Всегда боль. Он на мгновение вспомнил свою невесту. Ее ведь тоже не отдают ему. Возможно, не зря. «Эдрик, стой!» Он замер, сжимая ручку двери. «Я сам поговорю с ней. Она должна услышать это от меня». Алира отскочила от двери и бросилась прочь. Она бежала, не разбирая дороги, не замечая удивленных взглядов. Взмахом руки отпустила стражу и, захлопнув за собой дверь, упала в кресло, уставившись в темноту. Слезы, душившие под дверью кабинета, высохли. Алира огляделась, пытаясь осознать, поверить, принять. Вот ее комната. Шторы насыщенного синего цвета, изящный буфет. Напольные вазоны с полевыми цветами. В тонкой элегантной вазе до сих пор цвел мак. И венок хоть сейчас на голову надевай. Это символ ее счастья. Подарки любимого мужчины, которые дороже всех драгоценностей и шелков. Неужели это случилось с ними? Разве такое бывает вообще? Разве может мир рухнуть за считанные мгновения? А счастье которое еще в начале дня было безграничным и полным, разбиться, как хрустальный бокал. Алера прикоснулась руками к животу. Вот еще один подарок Эрика. Его семя оставило росток жизни в ее чреве. Разве это для богов ничего не значит? Или это прощальный дар, чтобы она не так крученилась в разлуке? Чтобы осталась частичка любимого с ней навсегда? Но как же это? Каким он будет? Неужели его ждет участь незаконно рожденного отпрыска монарха? У него не будет отца. А у Алиры нет больше мужа и защитника. А если сейчас все рассказать Эрику, изменит ли это что-то? В гулкой тишине отчетливо скрипнула ручка двери. Свет коридора тускло озарил комнату, оставляя лицо Алиры в тени. «Почему ты сидишь в темноте?» Тихо спросил Эрик. Она встала. Подошла к столу и зажгла свечи. Они горели не смело, словно понимали, что не гореть им больше. Никогда им не гореть вместе. Эрик остался у двери. Впервые в жизни он не знал, что сказать, как объяснить то, чего сам не понимал. Столько смятения было в нем, столько непонимания. Эрик до сих пор не знал желаний своего сердца. А Лире даже стало жаль его. Он сделал выбор. Но какая-то часть его сути протестовала против этого. Ему сложно. И она не будет усугублять и без того невозможное. Она потеряла его. Потеряла, когда он выбрал другую. Пусть хотя бы он будет счастлив. Хотя бы кто-то будет счастлив. Она не скажет ему о ребенке. Ибо это уже не имело значения. «Откуда ты знаешь?» Спросил Эрик, читая ее как открытую книгу. Только не все страницы были ему доступны, а скоро ее вообще поставят на полку и больше никогда не прочитают. Я искал тебя и нашла. Вы слишком громко разговаривали. У тебя дар оказывается в ненужном месте в ненужное время. В ненужное ли? Бросила она, не сдержав горечи. Их отделяли друг от друга всего несколько шагов, но с таким же успехом они могли находиться на разных концах Сагинеи. Настолько велика была пропасть между ними. Алира, если бы я знал, я, я никогда бы не причинил тебе такую боль. Мне так жаль. Мне тоже жаль. Она медленно подошла к двери, останавливаясь настолько близко, что ее платье соприкоснулось с королевским камзолом. Алира хотела видеть его глаза, яркие, синие, в которых отражалась она и огонь, которые теперь со всей неукротимой страстью будут смотреть на другую, руки будут обнимать другую, губы целовать другую. Горло подступил ком, а тело пробило дрожь. «Это ужасно! Это отвратительно! Он ведь ее муж, ее мужчина, они давали клятвы!» Эрик в привычном жесте поднял руку, желая зарыться пальцами в буйные кудри, притянуть к себе и целовать, пока она снова не станет весела и счастлива. Но замер. Нельзя. Больше нельзя. И спустя мгновение провел пальцами по сияющим изумрудам. Ольвира тут же потянулась к застежке, намереваясь вернуть его. Это ведь, наверное, ее? Той, другой. Все ее. Каждое колечко и серьга, браслеты и колье, кольцо. «Нет. В звенящей тишине его голос показался невероятно громким и властным. Оно твое, как и все, что находится в этой комнате. Я ничего не приму обратно. Алира?» Эрик не выдержал и сжал ее плечи. «Я дам тебе все, что ты хочешь. Ты никогда ни в чем не будешь нуждаться». «Не нужно», – шепнула она, коснувшись ладонью любимого лица. Он накрыл ее своей рукой, затем прижался губами к ледяной ладошке. Хотел согреть ее. Алира, почувствовав, что больше не может, что еще мгновение, и она начнет умолять не бросать ее, потянулась к ручке. Та поддалась с легким щелчком, и Эрик, стоявший к двери вплотную, вынужден был выйти в коридор. Алира смотрела на него, пытаясь запомнить каждую черточку. Гордый разлет бровей, всегда надменно вздернутый подбородок, Серебристые волосы и чувственные губы. Она прощалась с ним, прощалась навсегда. «Прощайте, мой король!» Они так и смотрели друг на друга, пока дверь медленно не закрылась. Эрик потянулся было к ручке. Неужели им больше нечего друг другу сказать? Но, сжав руку в кулак, двинулся прочь. А лира села на пол, обхватив колени руками. Все силы были потрачены на то, чтобы с достоинством поговорить с мужем, и теперь она горьким пеплом опала под ноги. Эрик потерян для нее навсегда. Только сейчас она полностью осознала, поверила в это. И ледяная волна сжала сердце, выворачивая душу. Больно. Как же больно. Из глаз хлынули слезы, но не светлые, что льются без труда, а горькие, тяжелые. Хрупкие плечи сотрясались от рыданий. Ей хотелось плакать громко, навзрыд, но Алира не проронила ни звука. Закусив кулак, душа всхлипы. То был горький плач по любви, который суждено было погибнуть. Алира оплакивала жизнь, которую разрушили. Семью, которой у них никогда не будет. Ребенка, который никогда не узнает отца. Она потеряла счет времени, и только когда звуки смолкли, дворец погрузился в сон, А в комнате стало так холодно, что ее тело в конец окоченело. Алира с трудом поднялась и на негнущихся ногах добралась до кровати, падая лицом в подушке. От боли, разорвавшей сердце, хотелось выть раненым зверем, но все, что она могла позволить себе – душить стоны нежным бархатом подушек. Небо начало сереть, предвещая скорый рассвет, когда Алира, выпив горькую чашу расставания до дна, Смогла провалиться в тяжелое забытье.